Глава 12. Ограбление на Цалетной. Следователь Майзлик и инспектор Яновец прибыли на место происшествия через час после получения телефонного сообщения о том, что на Цалетной улице ограблен банк Славия. Старинные напольные часы с паркетной геометрической инкрустацией циферблата фирмы Сэмм Бауэр из Лондона только что отбили 3 часа ночи в кабинете управляющего банка. Пан Мартин сидел в кресле и пил стаканами воду после вчерашнего празднования дня рождения. Красные глаза, оплывшее словно намазанное жиром лицо говорили о недавнем чрезмерном опьянении. И чем скорее банкир трезвел, тем яснее становился для него весь ужас произошедшего. Судебный следователь Мизлик допрашивал под протокол одного из двух сторожей. Избивчего воразка за охранника следовало, что после того, как они приняли банк под охрану, он поставил на примус кофейник. А тут раздался стук во входную дверь. В дверной глазок было видно, что у порога стоял мужчина в одежде весёлого пекаря и с подносом пирожных. Он сказал, что сегодня у управляющего банка день рождения. И он заказал охране в пекарне Цалтнерш вкусный подарок. Сторожа знали о дне рождения пана Мартина. Стены зала были украшены шарами, цветами и надписью: "Служащие банка поздравляют нашего дорогого пана Мартина". И потому, не подозревая ничего плохого, приняли подарок. Разнощик ушёл. Сторожа пили кофе с пирожными, а потом потеряли сознание. Старший охранник пришел в себя раньше. Он обнаружил, что дверь в хранирище вскрыта. Когда спустился вниз, то увидел, что сейфы с 33 по 36 были полностью опустошены. «Понять не могу», — обратил глаза к потолку следователь, как вор умудрился легко открыть входную дверь. Ведь во второй внутренней он выломал замок, а замки похожие, английские. но на первом нет ни царапины. У него, что, был ключ?» Сторож пожал плечами и промямлил. «Не могу знать, пан следователь. Все очень просто», — вмешался инспектор и положил перед Мейзликом полоску металла. Пекарь сунул этому охранному орлу под нос с пирожными, а когда он повернулся спиной, вставил тонкую пластину в замочную скважину и хлопнул дверью. создалось впечатление, что дверь закрылась, а на самом деле нет. Через некоторое время, когда снотворное в пирожных подействовало и доблестные стражи уже пускали во снье пузыри, он легко поддел язычок замка лезвием ножа и отворил дверь. Теперь с улицы его уже не было видно, и со второй внутренней дверью можно было не церемониться. Всё остальное дело техники и времени. Так сколько времени вы проспали, осведомился мезлик. Сторожа недвумённо переглянулись. Старший наконец вымолвил: "Час 2, наверное, или 3. Ладно, распишитесь в протоколе и свободны. Завтра к 11 часам я жду вас по полицейскому участку", распорядился следователь. Дождавшись, когда охранники покинут кабинет, янович спросил: "Пан Мартин, согласно описи, похищены следующие предметы: Четыре золотых перстня и цепочка, процентные бумаги, облигации, векселя это понятно. А что значит крест со золотой с бриллиантами и опечатанный конверт? Это самая страшная пропажа. Управляющий нервно заходил по комнате. 33-й сейф арендовал господин Кисловский, русский, очень серьёзный человек. У него связи в правительстве. Он дружит с господином Крамержем. В ближайшее время мы должны выдать ему большой кредит наличными. Сумма немалая. Крест находился в залоге у банка в ячейке номер 34. Он застрахован? Да, это входило в обязанности господина Кисловского. Только сам крест, по его словам, национальное достояние России. Поясните. Говорят, он принадлежал некоему пану Безбородка. Кто таков? Точно не знаю. Какой-то русский канцлер времён их одной королевы. То ли Катарины, то ли Катерины. Я не разбираюсь в русской истории. Фотографии похищенных предметов имеются? Обязательно. Управляющий отомкнул деревянный ящик и вынул несколько конвертов. Извольте, тут все. Скажите, не унимался инспектор, а этот Кисловский в состоянии погасить кредит? Его поручителями выступают третьи лица, разные промышленные круги, причем не только из Чехословакии. Деньги переводят из разных европейских стран. Простите, но это банковская тайна. Больше, к сожалению, ничего сообщить не могу. А что за документы упоминаются в тридцать третьем сейфе? Мы не знаем. Они были в пакете, опечатанном сургучной печатью. Вы уж, если угодно, можете связаться с господином Кисловским. Он вам всё и расскажет. Нам понадобятся адреса всех хозяев ячеек, а не только взломанных. Слава богу, таковых немного. Далеко не все ящики были арендованы. Если позволите, список отправлю вам через несколько часов. Придёт мой секретарь и вам доставит. Скажите, инспектор, есть ли хоть маленькая надежда на то, что вор будет пойман? Закуривая сигарету, спросил пан Мартин. Надежда всегда есть, но иногда она становится призрачной. Сейчас рано об этом говорить. Давайте дождёмся результатов работы нашего криминалиста. Возможно, нам помогут отпечатки пальцев, изучение характера проникновения в хранилище с следов взлома двери. Простите, я пройду в залу. Фотограф Жок Магни в жестяной колбе и делал снимки. Не поворачивая тренога переставлялась с места на место. Криминалист обрабатывал следы в фомке, нанося белый раствор, похожий то ли на гипс, то ли на пластилин, на выломанную часть деревянной двери. Что-нибудь нашли? поинтересовался Яновец. Пока нет. Тут же толпы ходят, и каждый норовит к чему-нибудь прикоснуться. Да и сторожа, как пришли в себя, залапались все по поверхности. А преступник был в хлопчатобумажных перчатках, белые, новые, недавно купленные. Тканевые узлы ещё не растянулись. Нашёл две нитки. И то дело, не буду мешать, кивнул пан Яновец и выбил трубку об деревянную стойку. В этот момент в дверях появился младший вахмистр. Господин инспектор, разрешите доложить. Давай, ржи, гоните не нетените. Что там раскопали на курорте? Мне кажется, убийство в Пражском экспрессе раскрыто. Ого. Пойдёмте-ка на воздух, там и расскажете. Не переносил запах жжённого магния. Человек, назвавшийся паном Арбисом, просидел в Олимпии 3 часа. Смутно и так и не явился. Ещё полчаса он ходил по проспекту Фоша, переходя с одной стороны на другую, надеясь увидеть знакомое лицо, но тщетно. Вор не пришёл. Уже через 2 часа все пражские газеты кричали о дерзком ограблении банка Славия на Целетной улице. Полицейский инспектор Яновиц, отвечая на вопросы корреспондентов, самоуверенно заявил, что дерзкое преступление будет раскрыто. Поскольку характер взлома и способ проникновения в банковское хранилище ему были хорошо знакомы. Такой почерк присущ только одному человеку, находящемуся в республиканском Розовске, и потому нет никаких сомнений, что злоумышленник скоро будет пойман. Утром следующего дня по городу уже были расклеены полицейские листы, отпечатанные типографским способом. о розыске опасного вора-рецидивиста Богумила Смутного. Теперь Смутный смотрел на пана Арбиса с каждого столба и, кажется, издевательски улыбался.